Вторник. На следующий день у нас оказалась куча дел. Пришлось наловить и нажарить много рыбы, чтобы сделать хорошие запасы. Проверить, как там наша пшеница, убедиться, что она замечательно растёт и никто её не топчет. Спрятаться от крипера, который неведомо зачем пришёл к нашему дому и долго бродил вокруг. Вика предложила расстрелять его из дали, но я отказался. Взорвётся рядом с жилищем, так дом потом придётся ремонтировать. Да и стрел жалко. Только когда крипер ушёл по своим делам, мы занялись самым главным делом приручением. Нескольких волков мы обнаружили неподалёку от моей любимой поляны. Ой, они зубастые. Бесстрашная воительница Вика мигом забыла про свой лук и спряталась за нашими спинами. Так это и хорошо. «Смотрите, как работает всемирно известный дрессировщик!» И я пошел к волку, держа перед собой кость, самую сочную и вкусную, хотя на самом деле они все одинаковые. Просто я решил, что именно эта кость самая вкусная и старался внушить животному эту мысль. «Вдруг я телепат, просто об этом пока ничего не знаю». Волк посмотрел на меня с интересом, а потом «раз» и кость исчезла. Интерес пропал вместе с ней, и волк потрусил прочь. Эй, ты куда? воскликнул я. Всемирно известный дрессировщик насмешливо пробормотал Ник с безопасного расстояния. Я мрачно засопел и вытащил ещё одну кость. Но её слопал другой волк, которого я и не видел, потому что он подскочил сбоку. Уходить после этого он и не подумал, остался рядом и я скормил ему вторую кость, третью, четвертую. Интересно, куда в него столько вмещается? «Он не лопнет?» — спросила Вика. «Но это же не волк, крипер!» — отозвался я, и мы вместе посмеялись. У меня ушло еще две кости, и после этого глаза волка стали в два раза больше, а на шее появился ошейник. «Ура! Получилось!» — завопил я. Чтобы закрепить эффект, я дал волку сырую рыбину, и он проглотил её даже не жуя. После этого я погладил приручённого друга, и на ощупь он оказался совсем как настоящая собака, тёплый и мохнатый. На даче к бабушке с дедушкой иногда приходит соседский пёс по кличке Шарик, и я с ним всегда дружу. А можно я, спросила Вика. Можно. Конечно, разрешил я. И вскоре мы все трое гладили бывшего волка, а он умело таращился на нас, и хвост его торчал вверх точно палка. Как мы его назовём? спросил Ник. Глазастик, предложила Вика. Я поморщился. Это же сторожевой барбос, ты его ещё цветочком назови. Серый, высказался Ник. Пусть будет просто волк, сказал я. Ведь я приручил его, значит, и имя за мной. С этим спорить никто не стал. Остаток дня мы играли с волком. Приносить палку он не умел, зато садился, когда ему приказывали, и бегал с нами всюду, куда только мы не ходили, разве что в море вместе с нами не полез. Зато когда из лесу вышел скелет, пёс ринулся на него без всякой команды, точно шерстяная молния. Бледналицый попробовал убежать, но я не думаю, что у него получилось. Больно уж с довольной мордой вернулся наш питомец. На ночь мы взяли его в дом, не оставлять же на улице, где полно мобов.